Глава 71. Чуть меньше часа спустя Шарко, Казю и Бланкар поднимались по лестницам дома 36 по набережной Орфевр, перескакивая через ступеньки. В некоторых кабинетах по обе стороны коридора ещё горел свет. Склонённые над досье лица, люди выкладывались по полной, даже глубокой ночью, не взирая на эпидемию гриппа, выкосившую ряды. Все так или иначе трудились над этим разветвлённым делом. Трое полицейских помчались в отсек, где были камеры предварительного заключения. Шарко держался на адреналине, но силы его были на исходе, он это знал. Ему надо было отдохнуть хоть 2-3 часа. Он открыл окошко в тяжёлой железной двери. Дамбр лежал на полу. Чёрт, вызовите скорую. Шарко отодвинул тяжёлый засов и вбежал в камеру. Дамбр воткнул себе в горло шариковую ручку и держал её теперь на раскрытой ладони. Кровь вытекала толчками. Ручка должно быть задела артерию или вену. Фрэнк попытался остановить кровотечение, но как ни зажимал большим пальцем рану, кровь продолжала течь. Попробовал и Бланкар, тоже безуспешно. Дёсны Дамбра были в крови. Ну. Какано. Ты будешь жить, подонок. Вы хотите спросить, как он узнал? Шарконы четвёртой скорости стащил себе куртку и вытер кровь, потом прижал ткань к ране. Человек в чёрном. У нас был кот. Я должен был повторять две его первые реплики каждый раз, когда он связывался со мной. Он длинно выдохнул. Вот. Так он узнал с самого начала, что есть проблема. Вы думали, я пошёл на сотрудничество. А я предупредил его. Его голос становился всё тише, превращаясь в шёпот. он поднял остекленевшие глаза на склонившихся над ним двух полицейских в полумраке поблёскивали его зубы найдите вход в в, в чёрную комнату и вы поймёте их силу их могущество шарков приблизил ухо чтобы лучше уловить шёпот что за комната Чёрная комната место всех всех извращений, логово абсолютного зла. Там корчится дьявол. Я знаю, что она существует, что это не миф. Он мне о ней говорил. Окровавленная улыбка. Найдите чёрную комнату для меня. она вас приведёт прямиком в ад там мы и встретимся последний выдох и всё его грудь замерла окончательно чёрт Шарко отнял залитые кровью руки он покачал головой когда Козёв вернулся в камеру и сообщил что скорая уже едет